Глава 14. Спешившие собою ныне марграфа деловито хозяйничали на ристалище. Уводили лошадей и собирали оружие, притирачивали приглянувшиеся трофеи к сёдлам. Нидербурский бурграф, его телохранители и приближённые рыцари, вооружёнцы и слуги, городская стража и наёмники ланскнехты ждали в сторонке. Оныло подавленное и покорное, кое-кто, правда, ещё с надеждой поглядывал на городские укрепления. но помощи со стен Нидербурга не спешила. Ворота были закрыты, а бомбарды, грузно торчавшие между каменных зубцов, молчали. То ли запершиеся в крепости нидербуржцы не желали раздражать Альфреда Чернокнижника, в чьей полной власти находился сейчас бурграф, то ли опасались ненароком задеть последнее ядро, а возможно, ресталище не обстреливалось до сих пор по причине полной растерянности, охватившей горожан. Чудно было видеть, как горско пришли хоберландских воинов, ловко разружает втрое больше отряд. Было бы чудно, если б не голем. И если бы смечаил от стального монстра ни капало крови павших рыцарей. Из всех участников турнира выжил лишь гинский фальцграф Дипольт славный, лежавший за ристалечной оградой. Но после сильного удара о землю фальцграф так и не пришёл в чувство. Альфред Берландский и Магир Лебиус внимательно осмотрели рыцаря со золотокрылым грифоном на груди, убедившись, что Дипольджив, марграф, распредился. Этого берём с собой. Латы снять, связать, кляп в рот, самого в повозку. Это фон Альцграф Дипольцлавный, сын Вассершлоского герцога и имперского курфюра Стакарасландского. Возмутился Рудольф Нидербуркский. Он мой гость. Отнюдь не случайное упоминание об Асланском курфюрстве не произвело однако, на Альфреда Дожного впечатления. А был ваш, теперь мой, пожал плечами берландец. Надеюсь, его сиятельство Карл Осторожный действительно будет в достаточной мере осторожным и благоразумным, чтобы не причинять мне вреда и самому не причинять и не позволять делать это другим. Отец ведь должен заботиться о своём сыне, вы не находите? Всё было ясно, как бужий день. Дипольдславны становился заложником Альфреда, и не в силах Рудольфа этому помешать. Вот они, пресловутые гарантии безопасности, на которые намекал берландский властелин. Вышантаж не может продолжаться вечно, марграф, хмуро заметил Рудольф. Как только Дипольд погибнет, или кажется, на свободе. Полный те любездном бурграф Его вовсе не зверь, чтобы убивать благородного гостя. Но и отпускать Дипольда в ближайшее время я тоже не намерен. "Известно ли вам, что его сиятельство Карл Асландский в скором времени станет императором?" с вызовом спросил Рудольф. О большой государственной тайне он не выдавал, но всё же, быть может, в закрытые земли Верхней Марки новости доходят с опозданием, и там не вникают в суть внутренней имперской политики. Тогда бы можно удастся смутители даже образ умить взорвавшегося марграфа. Мне удалось. Видимо, чернокнижник был всё же в курсе грядущих перемен. Альфред спокойно кивнул. Это для меня не секрет. Ну, если захваченный вами Дипольд? Зачем так грубо? Издевательский изгиб тонких бледных губ, но точно будто на устах оберланца шевельнулась змея. Не захваченны вовсе, приглушённый В гости, в гости приглашонны ваша бурграфская светлость. Рудольф сглотнул, продолжил, заставил себя продолжить спокойным, по возможности спокойным и ровным голосом. Если Карл станет кайзером, а Дипольцы ответственно сыном кайзера, бурграф Асюкся, берленгед смотрел на него своими немигающими бесстрастными глазами. Этот чернокнижник ведь просчитал и продумал всё наперёд. И любые разговоры с ним теперь излишни. Тем лучше, усмехнулся Альфред. Тем выше честь. Выше честь, тихо-тихо процадил Рудольф. Разумеется, ведь у меня в гостях, окажется, уже не сын какого-то герцога-курфюрста, а целый кронпринц. Вы играете с огнём, марграф, это опасно. Для кого? В гипотетизирующем змеином взгляде чернокнижника промелькнула насмешка. Для меня, для дипольда, или для вас, горе заговорщика, не уберёгшего сына имперского курфюрста, и вот прыска будущего кайзера Рудольф не нашёлся, что ответить. И как ответить, чтобы ответ прозвучал достойно, а собраться с мыслями ему не давали. Собственно, если разобраться, любезный Бурграв, то именно ваш подлый заговор, организованный под прикрытием турнира, привёл к столь плачевным для вас лично и вашего атландского покровителя последствиям. Разве не так? Разве не вы заманили падкава до славы Дипольда на это ристалище? И разве не с вашего согласия состоялся бой ваших костей с моим голимом, и по моим правилам. Я не знал, подавлено пробормотал Бурграв. И я ничего не знал. А кто примет такое оправдание? Карл Осторожный, лишившийся единственного сына, влиятельнейшей асландской фамилии, чьи представители порублены на куски под стенами вашего города. В отдержносности Рудольфа Нидербургского сейчас зависело многое, и всё же бургограф чувствовал, что утрачивает контроль над собой. Он уже не мог остановиться. Впрочем, и высказать всё, что накопило, не мог тоже. Рудольфа переполняла ненависть, в груди не хватало воздуха. Вы, вы...» Альфред со скучающим видом отвёл взгляд от взволнованного собеседника, потом, будто вспомнив о чём-то, вновь повернулся к Рудольфу. Да, забыл сказать, дражайший сосед, а вашу милую дочурку я тоже увожу с собой. Что Бурграф вскинулся стрипнулись, подскочили обезоруженные и усаженные на голую землю рыцари и слуги и свиты Рудольфа. Всех их, впрочем, тут же усадили обратно. Кого усадили и кого повалили, воинный марграф не стеснялись применять грубую силу. Вы не посмеете, Рудольф Нидербургский побогровил, затрясся. Альфред, если вы человек чести, посмею, тихо и спокойно заверил его чернокнижник И дело тут не в моей чести. Я забираю гирду для того лишь, чтобы уберечь остатки вашей после справедливого ристаличного боя. Справедливо, не так ли, бурграф? На заданный вопрос и пристальный взгляд Альфреда Рудольф не ответил. Так вот, после честного боя вы уже отдали бесчестный приказ своим арбалетчикам. Это может повториться. А зачем вам лишний позор и зачем мне ненужные хлопоты? Я забираю вашу дочь, дабы у вас и ваших людей не возникло желания польнуть нам вслед из крепостных бомбардт или снарядить погоню. Герда поможет мне удалиться без неприятных инцидентов. Ну и потом, после, в общем, ей тоже придётся некоторое время погостить в моём замке. Зачем? С превеликим трудом выдавил из себя Нидербуркский буруграв Чтобы у вас больше не возникало охоты прийти заговоры за моей спиной, ответил Альфред. Тон, которым это было сказано, заранее отмитал все возражения, угрозы и мольбы. Герди, как и Дипольду, предстояло стать заложницей, возможно, вечной пленницей марогографа, гарантирующей лояльность непримиримого врага соседа. Чтобы впредь вывели себя разумно, вбил Альфред последний гвоздь. Это был конец. Рудольф Нидербургский, поникший, сутулившийся, разом состарившийся и вмиг охладившийся всему на свете, опустился в своё кресло. Не стоит так переживать, друг мой, сухмылкая ободрила Альфред. Если вас успокоит моё слово, то обещаю, я пальцем не трону вашу дочь. Рудольф сидел неподвижно. Обещание Зминова графа не значило ровным счётом ничего, даже если чернохнижник сдержат слово. Сам Альфред может гитронет Герду своей рукой нет, но в Берланском замке хватает и тын их грязных рук. Руки Левиуса, например. Что если марграф отдаст Герду прозбурскому магиеру для каких-нибудь колдовских опытов? Не исключено, что это будет хуже, много хуже и смерти и бесчестия вместе взятых. Оцепеневший Нидербургский барограф смотрел перед собой не моргая. Он не видел ни Альфреда Нелебеуса, ни, ни суетившихся вокруг воинов и свиты марграфа. Сейчас Рудольф видел только тёмную, всю в густых потёках крови фигуру голима, посреди широкой полосы ристаличного поля. Он не отводил глаз от узкой полоски тьмы, всмотревающейся ли монстра. Застывший стальной рыцарь, казалось, тоже смотрит на неподвижного человека. внутри человека, в самую глубину его суть, в душу, и под взглядом смотровой прорези гулима Бурграв в полной мере осознавал всю свою беззащитность, никчёмность и обречённость. Из глаз некогда властного и жёсткого Рудольфа Нидербургского текли слёзы. По стариковские дрожали губы и руки, дёргалась щека и левое веко. Даже когда оруженосцы Альфреда уводили бледную, покорную, двигавшуюся словно сонный благируду, Рудольф не мог оторвать взгляд от полоски непроглядного безысходного мрака. Пелипшивыся на него и подшли мы стального истукана. Оберланцы вот были во своей силе, так и не подступив к стенам Нидербурга. Отряд чернокнижника уходил в безопасности, неторопливо Стоя не великой скоростью, на которую была способна натужно поскрипывающая шестиколёсная повозка. В повозке громоздился несокрушимый великан, вновь обращённый маги Либиуса в безжизненную кучу металла. Там же лежали два заложника, прикованные цепями к бортам, Дипальдславны и Герда безизъяна. Един труп, убитый знаменосец, единственная потеря змееногографа в этой странной и страшной стычке. Стяг Альфреда Берланского вёс новый знаменосец. Стандарт марграфа опалоскался на встречном ветру, и геральдическая серебряная змея извивалась всем телом. Змея словно ползала в своё логово. Надолго ли? Погони не было. Нидербуржцы молча собирали трупы с залитого кровью ристалища. Порубленные тела в порубленных доспехах, останки известнейших осландских рыцарей, которые не всегда и не сразу удавалось опознать. А Рудольф Нидербурский всё сидел на своём кресле в центре опустившихся трибун, под людким расшитым пологом, как под нависающей плитой, которая вот-вот рухнет, раздавит. Рудольф сидел не шевелясь, будто берландская машина смерти с окровавленным мечом в стальной руке всё ещё стоит перед ним. и вглядывается бесстрастной безжалостной полоской тьмы в сокровенные глубины отчаявшегося сердца и перешёркивает этой тёмной полосой и сердце и душу и саму жизнь никто не посмел потревожить бурограф до наступления сумерек лишь когда отгорело закатное зарево телохранители осторожно подняли и под руки увели рудольфа в город как беспомощного старца собственно так оно и было Управитель Нидербурга, лишившийся дочери Надежды, и волек жизнью превратился в дряхлого старика, с ристалище он ходил в слезах. Рудольф Нидербургский повесился в своей почевали не той же ночью. Старый верный слуга, последним видевший бурого графа в живых, утверждал, будто несчастный отец странулся рассудком и говорил страшное. Слугу, впрочем, никто не слушал. Спешно созванный городской совет обсуждал, что делать дальше. В ночном небе над потустившим ристалищем и притихшим городом всё кружил и кружил одинокий ворон.